О, нет, сэр. В. Может намекала, что девушки с твоей наружностью подыщут в Лондоне местечко? Гораздо лучше и доходнее? О, нет, сэр. В. И не поведала об скорби или несчастной любви? О, ничегошеньки, сэр. В. Путешествие ее печалило или радовало. О, не знаю, сэр. Похоже, ей бы лучше остаться дома, нежели с чужаками ехать в такую даль. В. Она так сказала. О. Вид ее... А потом сказал, сэр. В. Была грустна? О. Да, сэр. Но редкая улыбка ее преображала. В. Вы как? Выдавала игривость? О. Нет, сэр. «Не умеем сказать, В. Ну уже, дочка, я тебя не съем!» «О! Как гости съехали, на подушке мы нашли цветастую косынку, будто в подарок нам оставленную, В. Где она?» «О! Мамаша велели сжечь. когда прошел слух об цветочнике и убивцах, а то, мол, накличем беду, В. Вещица не дешевая. «О! Да, сэр!» Индийского хлопку, узор из цветов и причудливой птички. В, поди служанки не по карману. О, в прошлую тевертонскую ярмарку один латошник такую предлагал. Говорил, сработано в самом Лондоне. Дешевле трех шиллингов не отдаст. Мол, не хуже индийской. Законом носить не запрещено. Первоначально качество английского ситца было невысоким, и он не мог соперничать с индийскими тканями. Поэтому в 1700 году был издан закон, запрещающий ввоз тканей из Индии, Китая и Персии. Владельцы суконных мастерских, обеспокоенные растущим спросом на хлопчатобумажную бумажную продукцию, добились принятия закона, 1700 год, запрещавшего ее импорт, решив проблему конкуренции традиционным силовым приемом. Предприниматели, действовавшие в хлопчатобумажном производстве, с одной стороны получили выигрыш от этого закона, избавившись от иностранных конкурентов, с другой вынуждены были решать задачи конкурентной борьбы с английскими суконщиками. Производители сукна, обладая монопольным положением в Англии и за ее пределами, не стремились к совершенствованию производства, расширению ассортимента, снижению цен на продукцию. Для того, чтобы потеснить суконщиков, владельцы хлопчатобумажных мануфактур должны были наладить массовый выпуск высококачественных дешевых тканей. Рынок продиктовал необходимость рационального поведения – остро поставив вопрос о необходимости внедрения технических новшеств в хлопчатобумажное производство. В конечном итоге выигрыш оказался на стороне хлопчатобумажных фабрикантов. Они сумели раньше других преодолеть экономическую ограниченность мануфактурной системы и использовать преимущества машинной технологии превратить хлопчатобумажное производство в ведущую отрасль английской промышленности. Технический переворот фабрично-бумажной промышленности начался с того, что английский механик Кей в 1733 году изобрел оригинальное механическое устройство — летучий челнок, позволивший увеличить производительность труда ткача вдвое. Широкое его распространение привело к отставанию предельного производства, заставившему предпринимателей, работавших в этой сфере, активизировать свои усилия по внедрению новой техники в предение. Был задействован механизм материального стимулирования технического прогресса. В 1761 году Общество поощрения искусства и промышленности выпустило воззвание, обещавшее значительное вознаграждение за создание предельной машины. В. Наутро вы не спросили, что так задержало ее в комнате мужчины? О, нет, сэр, мы лишь распрощались. Майский день, дел не в проворот. Нас всего трое. В. Говорят, Фартинг допускал вольности с тобою? О, пытался. Но мы не из таковских. В. Затащил тебя в укромный уголок. О! После ужина поперся за мной в кладовку и хотел облапить. Я ему «Ты что, мол?» А он, мол, «Приходи на конюшню, не пожалеешь». Шиллинг пихал. В. Но вы не взяли. О! Нет, сэр, на кой мне пьяница страшила и брехун. В. Почему брехун? О! За ужином поносил дико. Мол, «Остерегайтесь этой безмозглой скотине, только бы девок портить». А сам-то еще хуже. Как мы не взяли его шиллинг, так он обещался ночью к нам прийти, Дескать охранять. Знаем мы таких охранников. В. И что, пришел? О. Да нет. А жалко. А то Бетти чмокнула его дубинкой по башке. В. Он говорил, что хочет уехать до свету. О. — Нет, ни словом не обмолвился, В. — Вижу, ты, девушка, честная, Доркас. — В церковь часто ходишь? — О. — Да, сэр, В. — Такой и оставайся. — Вот тебе шиллинг, Коева из-за честности ты лишилась. — Юра, где это оно? — Супрадикто корам. Генри Аскью. В моем присутствии приведена к присяге того же дня и года. Латынь. Историческая хроника. 1736. Июнь. В начале нынешнего года господа благородного звания числом 102 учредили общество поощрения учености. Вступительный взнос составляет 10 геней. Годовое членство — 2 генеи.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 лорд Персиваль, сэр Браунлоу Шеррард Баронет, достопочтенный Уильям Талбот, доктор Ричард Мид, доктор Александр Стюарт, доктор Роберт Баркер, доктор Аддисон Хаттон, преподобный Томас Берч, Чарльз Фредерик, Джеймс Уэст, майор Эдвардс, Бенджамин Мартин, Джордж Льюис Скотт, Пол Уайтхед Эсквайры, господин Джон Уорд, профессор Гр. Колл. Уорд был профессором Грэшем колледжа, весьма необычного учебного заведения, не имевшего студенческого корпуса и не дававшего степеней. Колледж был основан по завещанию сэра Томаса Грешема в 1597 году с тем, чтобы давать бесплатные, открытые для публики лекции по традиционным для средневекового университета предметам тривиума и квадривиума. Профессора назначали сроком на один год с годовым жалованием в 50 фунтов. Грэшем колледж успешно функционирует в этом качестве и по сей день и часто называется Третьим университетом Англии в рамках бесконечного спора за третье место, ведущегося среди английских высших учебных заведений. Именно в Грэшем колледже проводило свои первые заседания Лондонское королевское общество, а наиболее знаменитыми профессорами – В описываемое время были Роберт Гук и сэр Кристофер Рен. Джеймс Томпсон, эсквайр, Сэмюэл Страт, эсквайр, Дэниел Маккерчер, эсквайр, Джордж Сейл, эсквайр, преподобный Джордж Уотс По уставу, принятому мая 27 дня 1736 года, общие собрания определено держать в первый четверг августа, ноября, февраля и мая. Комиссия же собирается еженедельно, а работы, ею направляемые, печататься будут за счет общества или же с его денежной помощью. Оно же определять будет и цены на книги, таким образом напечатанные, однако авторы должны будут отказаться от прав на эти сочинения, как и от своей доли, во всем предприятии в пользу казначея в интересах общества или же, по надлежащему рассмотрению комиссии, дать поручительство возместить обществу расходы на печатание и публикацию, по возмещению коих поручительства возвращается автору. Восемь из 24 управляющих сменяются каждый год, на три года лишаясь права на переизбрание. Ищущие членство в обществе выдвигаются на заседание управляющей комиссии и в течение восьми дней остаются кандидатами, после чего избираются в члены тайным голосованием, большинством в две трети присутствующих членов комиссии. Членам общества в качестве таковых воспрещается извлекать из своего членства какую-либо корысть или выгоду. Управляющие не вправе расходовать более двухсот фунтов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 Ревизорами назначены сейчас преподобный Джон Талбот, Генри Талбот, Генри Кенфелл, Эдвард Стефенсон и Уильям Ньюленд эсквайр.